Глава двадцать пятая Как моя тетя Интернет покоряла. Фирма Google и Хулио Иглесиас. Тетюля в тот раз осталась одна, без собаки. Чтобы ей не было так грустно, я отдала ей свой планшет, показала, как пользоваться Интернетом, смотреть YouTube и звонить по скайпу. Покорять Интернет моей тетушке очень понравилось. Разговариваем с ней по телефону. Как я тебе благодарна, так благодарна, прямо так благодарна. Фонтанирует она эмоциями. Я же теперь все знаю, у меня теперь столько друзей, столько в студенчестве не было. Я же нашла одноклассницу, представляешь? И три однокурсника еще живы. Всех нашла. Здорово как. Фирм фильмы на YouTube смотришь? Я по Гуглу смотрю. Как это? Я им говорю, и они мне показывают. Кто они? Слушай, я же тебе не говорила, я познакомилась с сотрудниками Google, фирма такая. Что значит фирма? Вообще-то Google это поисковая система. Слегка подвысила я. Ты с ними познакомься поближе. Продолжает целовьем заливаться тетя.、Оля. На редкость отзывчивые воспитанные люди. Я их спрашиваю, можно ли есть клубнику диабетикам, и они прямо сразу, вот прямо-таки в этот момент не отвечают. Представляешь? Это ж какие эрудированные люди! По голосу слышу, что молодые, а какая эрудиция, прямо как у нашего дедушки. Я с ними часто разговариваю. Ты по телефону что ли с ними общаешься? Ничего не понимаю. Вообще-то Google это американская компания. У них, конечно, есть представительство в Москве, но чтобы так про клубнику поболтать? Ты ничего не путаешь? Ничего я не путаю. У меня есть картинка в планшете. Написано Google. Я туда тыкаю, и они со мной разговаривают. Фильмы мне показывают, какие попрошу. Недавно кавказскую пленницу пересмотрела. Тарковского всего хочу у них попросить. Как ты думаешь, удобно будет попросить их Тарковского мне показать? Я начала кое-что понимать. Видимо, это голосовое приложение такое приветливое, доиррудированное. Гугл Сири, типа нашей Алисы. Тетушка думает, что с ней общается живой человек. О чем ты еще с ними болтаешь? Да обо всем понемногу. Со мной поддерживаются знакомства только одна девушка, но я точно знаю, что их там много. Она контактирует, а ее ребята мне подсказки присылают, и я в них тыкаю. Какие приятные молодые люди. Ну и ладно, пусть общаются, не буду ее разочаровывать сухой действительностью. Буржуйская Сирия или отечественная Алиса, какая разница? Робот, покоривший своей воспитанностью и отзывчивостью мою интеллигентную тетушку, пусть остается для нее живой девушкой с приятелями из фирмы Google. Вечером опять звонок от тетушки. Ты мне почему не сказала, что это робот? А для тебя это важно? Ну я-то думала, что со мной разговаривает настоящая сотрудница, а она оказалась роботом. Но ты же не расстроилась? Конечно нет. смеется тетя Оля. «Но ты подумай, я ее спрашиваю, как ваши дела?» А она мне отвечает. И при погоду отвечала. «Откуда она про погоду-то знала?»